Позже. Юнмей возвращается в гостиницу после разговора с президентом своего агентства. Еду в гостиницу, не отрывая своего взгляда от окна микроавтобуса. За окном – Токио. Ещё раз убеждаюсь, что я наивный чукотский юноша. Думал, приеду в Японию, посмотрю все достопримечательности, попробую всяких национальных кушаний. Ага, сейчас. Три раза за амбаром. Не надо, как говорится, путать эмиграцию с туризмом. Я сюда работать приехал, а не ходить разъявив рот. Работать я сюда приехал, работать. А в корейском понимании работать это значит вкалывать с самого раннего утра до позднего вечера. И можно ещё и полночи прихватить. Но с утра снова, как штык. По-другому, не-не, даже и не мечтай. Вот я дурак когда думал раньше, что это правильно так жить и так работать, как в Корее. А сейчас я думаю, ну его нафиг такую жизнь. Японию вижу только из окна микроавтобуса, когда переезжаю с группой на новое место съёмок или выступлений. Едим то, что дают. Завтрак в отеле, обед и ужин, что привезут доставщики еды. Спрашивают, чего хочешь, и к назначенному времени привозят. Тут этих доставщиков еды, как комаров на болоте. В Корее это тоже развито, но в Токио это уже, кажется, перешло в разряд бедствия. Ну или вот-вот перейдёт. Не раз наблюдал по дороге, как они носятся на своих мопедиках или мотиках. Плюя на все правила дорожного движения, ломят на красный свет, фигачат по тротуарам, прямо между пешеходами, а развернуться через двойную сплошную, так это сам Бог, как говорится, велел. Прямо с утра. Как доставщик проснулся, так повеление и получил. И не менее 20 раз за день выезды сделать. Японская повседневная еда оказалась странной. Сашими, суши, роллы – всё это оказывается местная экзотика, и в повседневной жизни японца отсутствует. А присутствуют в больших количествах лапша, рис и морепродукты в панировке. Всякие там креветки, осьминоги, рыба или мясо. Их обмакивают в жидкое рисовое тесто, а потом жарят в масле. Называются такие блюда одним общим словом – темпура. Пожаренное потом выкладывают на бумагу. Масло стекает, и получается в целом нежирно. Только вот после того, как я поел с джувоном осьминогов, как-то на морепродукты меня не тянет. Как и на водянистые мисо-супы с водорослями. Собираясь в Японию... Думал, ух, приобщусь к японской кухне. В результате уже второй день заказываю себе итальянское меню. Салат, лазанья, ризотто, паста. Почему-то заказать это здесь можно без проблем. Приехать в Токио и питаться итальянской кухней в местном исполнении... Воистину, жизнь полна неожиданностей. Возвращаемся в отель за полночь. Быстро помылся, упал в постель и тебя уже толкают вставать. Работать. Утро уже. Ни на одной экскурсии ещё ни разу не был. Ничего в городе не видел. Видел только обстановку в студиях, когда снимали шоу. Да, непонятно где находящиеся сценические площадки, на которых выступали. Печально. Единственный плюс... Нет, фру, два плюса. Первый, мне нравится выступать. Выходишь на сцену и... Ух, погнали. А второй? Хорошо встречают. Когда объявляют корону, у зрителей нет равнодушной реакции. Кричат, свистят, визжат, машут руками и плакатиками с именами участниц. Чаще всего с моим именем. Агдан, кавай! Самая распространённая надпись, которую я вижу чаще всего. Приятно. Кривить душой не буду. Японцы вообще дуреют при виде меня без очков. Настолько на них мои синие глаза в купе со светлым окрасом волос действуют, что чуть ли не в ступор впадают. А потом дружно кричат «Кавайи!» и желают фоткаться со мной. Без охраны затопчут нафиг. В общем, за исключением этих двух положительных моментов, как говорится, тяжелая и неказиста жизнь корейского артиста. Мало того, что света белого не видишь в буквальном смысле этого слова, Так ещё родное агентство пытается померу в одних трусах пустить. Санхён тут подкатывал со своим икутой. «Вот прямо выложь и положь ему моё согласие на контракт с лейблом. Вот выложь и положь». «Нифига ничего подобного не будет, пока условия меня не устроят». Я прямо так ему и сказал. «Ну, почти прямо так». Шеф было взялся уверять меня, что без контракта с лейблом жизни никакой не будет. Но на фоне успеха Айю я позволил себе наглость открыто усомниться в этом утверждении. Всё требует доскональной проверки. Хомут на шею надеть быстро, а вот снять его потом. С этим могут быть немалые проблемы. Те, которых ты везёшь на себе, будут негодовать, топать ногами и возмущаться, что ты, такая неблагодарная скотина, не хочешь продолжать такое увлекательное занятие. Странно вообще-то, что Санхён так активно агитирует за Соней. В моём понимании, последствием такого соглашения станет то, что его задвинут в угол, и всё. Ну, стану я работать с лейблом напрямую. А он-то зачем тогда будет нужен? Непонятно. Может, шеф осознаёт, но не хочет признаваться, что на мировой уровень он не тянет? Поэтому согласен прицепиться к локомотиву мировой музыкальной индустрии, хоть каким-нибудь маленьким вагончиком. Пусть даже не СВ, пусть хоть плацкартом лишь бы тащили. Смотря на то, как у шефа все как-то вяло происходит, невольно в голову приходит мысль, что ни опыта, ни связей для работы на международном рынке у него нет. А так будут тащить. Пока тащат, врубятся в тему, появятся связи, научатся. Будет потом дальше сам пальцы гнуть. А сейчас у него с Икутой Есть какие-то неизвестные мне дополнительные соглашения в случае моей удачной продажи? Например, что его агентство будет получать для своих артистов какие-то гарантированные места в каких-то шоу или концертах? Больше эфира, больше известности, больше денег. Выгодно. Или Санхён получит возможность работать с известными продюсерами и композиторами, которым его агентство раньше нафиг не сплющилось. Но при посредничестве Sony Music Всё может стать иначе. Sony – это же, по сути, посредник. Вашим, нашим. Если посредник нормальный, то он всегда сумеет найти общий интерес и общую для всех выгоду. А судя по тому, в какие небеса взлетела Sony Music, посредники – они нормальные, с немалым опытом. И всё это благополучие должен оплатить один я. Как говорится, процветание возможно только на чужих костях. Время действия – вечер. Место действия – казарма Дживона. Солдаты смотрят новости шоу-бизнеса. «Яркий успех» – такими словами оценивает японская пресса, проходящая в Японии промоушен корейской гёрлс-группы «Корона». Красивая молодая ведущая сообщает новости, мило улыбаясь с экрана телевизора. Солдаты с восхищением следят за ней. «Наши корейские девушки» буквально за неделю покорили сердца жителей страны восходящего солнца. Необычайно синхронное исполнение группового номера «Банни Стайл» и проникновенное сольное исполнение ведущей вокалистки группы «Сон песни «Сайонара» не оставляют равнодушными ни одного зрителя. Доказательством этому стало первое место продаж по результатам, объявленным компанией «Арикон», и первые места во многих японских музыкальных чартах. Ведущая уже секунды три как исчезла с экрана. И теперь на нём показываются различные фрагменты выступления корейской гёрлс-группы. Отдельным длинным куском, без мелькания кадров, показывают Юнми, сидящую за столом на каком-то шоу. Её невероятно синий взгляд. «Вау!» Разом выдыхают все сидящие у телевизора и начинают одновременно говорить, делясь впечатлениями. «Вот это глаза!» Самые красивые глаза Кореи. Конечно, японцам против таких глаз не устоять. Да никто не устоит против такой девушки. Вон даже предводитель наш сдался. Эй, предводитель, ты чего молчишь? Твоя девушка победила Японию, а ты молчишь. Разве это не стоит отметить? Эй, предводитель! Не реагируя на обращенные к нему крики сослуживцев, Дживон с задумчивым видом смотрит на экран телевизора где продолжают показывать нарезку кусков с японских выступлений короны. Кроме музыки и тем, связанных с шоу-бизнесом, корейские девушки не боятся отвечать и на острые политические вопросы, которые были заданы им на одном из японских шоу. Вновь появившись на экране, продолжает свой рассказ ведущая. «Похоже, японский ведущий хотел смутить корейских девушек каверзными вопросами, но это у него не получилось». В ответ на свою провокацию он получил чёткие и ясные ответы. «Предлагаю посмотреть короткий фрагмент японского шоу, как это было». Изображение на экране меняется и появляется студия, в которой находятся двое японских ведущих. Молодые мужчина и женщина и группа «Корона». «Агдан Сан!» – обращается ведущий шоу к младшей участнице группы. «Скажи, ты куришь?» «Нет» категорическим тоном произносит та, отрицательно при этом крутя головой. Я не курю. Санбаэкдан подтверждающе кивают головами, что молда, мы свидетели, не курит. Но ты же хулиганка, удивляется ведущий. Все хулиганки это делают, разве не так? Не знаю, как все, ведущий Сан отвечает Юнми. Но я не курю. Можно быть хулиганкой и без этого. Ага, – радостно говорит ведущий. – Похоже, сейчас мы узнаем для себя что-то новое и интересное. – Пожалуйста, расскажи, что ты конкретно имеешь в виду, Агдан-сан? – Это случаем не то твое хулиганство, после которого министр иностранных дел твоей страны подал в отставку? Присутствующие в студии другие участницы короны разом настораживаются, поняв, что разговор свернул на политику. – Это было не хулиганство, ведущий сан, – отвечает Юнми. А что же это было? СМИ твоей страны писали, что ты подвергла настолько сильной критике своего министра, что он от этого очень сильно огорчился и ушел в отставку. Не могла бы ты рассказать, за что ты так его критиковала? Я думаю, что японским зрителям было бы очень интересно узнать о политической жизни в Корее непосредственно от кореянки». Улыбаясь, японец смотрит на Юнми. Юнми, уже поднаторев в постоянных улыбках, тоже улыбаясь, смотрит на японца. На пару секунд в студии возникает пауза. Сан Бэй Юн выглядит растерянно. Ведущий Сан, все так же улыбаясь, произносит Юнми нарушая тишину. Ничуть не сомневаюсь, что это будет интересно всем японцам, поскольку уверена, что им тоже, как и любому корейцу, найдется что сказать своему правительству приличной личной встрече. Однако, как вы правильно заметили, я кореянка и поэтому я буду решать проблемы с властями своей страны сама, напрямую, без участия кого-либо еще из за границы. «Вау!» – восклицает ведущий, поднимая обе руки вверх, показывая, что он сражен и сдается. «Какой ответ? А почему?» «У вас свои проблемы, ведущий сан», – просто отвечает Юнми. «Вы живете ими. Поэтому ожидать, что вы пропустите сквозь себя еще и проблемы нашей страны, «Простите, но это маловероятно». «Логично», – признается ведущий. «Абиёка-сан», – обращается к нему сидящая рядом с ним девушка-соведущая. «Мне кажется, что мы отклонились от темы нашего шоу. Политика – это не наша тема. Давайте говорить о музыке». «О, мне просто интересно, Дзуки-сан», – оборачивается к ней ведущий. «Агдан-сан не только красивая, но еще и умная». «Может быть, она даже знает, как решить проблему с названием моря?» «Агдан-сан!» – Агдан Сан вновь поворачивается к Юнми-ведущей. «Ты знаешь решение?» «Ничего в этом сложного нет, ведущий-сан!» – отвечает Юнми. «Для решения задачи достаточно выполнить ряд простых шагов. Если хотите, то я могу быстро их перечислить». «Вау!» – искренне восхищается ведущий. «Уже столько лет никто не знает, а она знает!» «Конечно, скажи!» «Первое, что нужно – обоюдное желание решить проблему», – говорит Юнми. «Это банально, но представим, что это желание есть». Второе. Зачастую человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину, а потому, что спорящие ищут не ее, а самоутверждение. Для того, чтобы найти решение, а не заниматься выяснениями «кто круче», «Нужно отказаться от всех названий, которые когда-либо были у этого моря». Ведущий удивленно смотрит на Юнми. «Для этого», – уверенно продолжает та, – «нужно выписать их из всех древних документов и сказать, вот так море больше называться не будет». А потом дать возможность всем желающим в Корее и Японии нести предложение по названию моря. Сделать один большой список, без указания, из какой страны подано предложение. И все туда пишут свои пожелания. Например, «Море-бурь» или «Теплое море». Можно придумать сотни прекрасных новых названий. А потом, говорит она, пригласить в качестве арбитра третью сторону. Например, ООН, чтобы они провели лототрон. Представим, что в списке будет 300 названий. Генеральный секретарь ООН стоит и вертит барабан. Поочередно выпадают три шарика, определяющие номер. «Все, название моря выбрано. Цивилизованно, зрелищно, никому не обидно». Ведущий несколько секунд смотрит на нее, обдумывая услышанное, а потом начинает смеяться. агдан ты придумала шоу на мировом уровне!» Смеясь, говорит он, «Ты такая хитрая!» «Я могу покрутить барабан?» С улыбкой предлагает Юнми и, секунду подумав, добавляет. «Вместе с какой-нибудь известной японкой». В студии все начинают смеяться, поняв, что это была шутка. В казарме тоже смеются. «Девушка», – произносит кто-то из солдат с легким разочарованием. «Такие вопросы так не решаются».